Глава 12. Полуфашист, полуэсэр. Прямил у ворот, без малого перекрывая въезд, царчал чёрно-белый фургон. И если на капоте у него красовались серебряные буквы Peugeot, то на боках полис национали и щиток с триколором. А чтобы уж никаких сомнений не возникало, из кабины выглядывались на прибывшую делегацию два скучающих персонажа в тёмно-синих кителях и каскетках. То есть французские власти осведомлены о визите Перона, и наглядно это демонстрирует. Двое полицейских в машине с оставинкинским движком ещу туда-сюда. Хуже, что кузов фургона у них без окон, и что там непонятно. Может, подслушка, а может, и 10 бойцов CRS с дурином стволом. Воссе огляделся. Типичный буржуазный пригород. Двухэтажные дома с полисадничками, даже привычных парижских запахов выпечки, и жареной курицы нет. Все солидно и благообразно. Электрики, что неторопливо раскладывали свой инструмент у фонарного столба, чуть поодаль, тоже поглядывали на непрошенных соседей. Еще бы, предполагалось, что полиция, если явится, то по вызову. Оставалось надеяться, что группа прикрытия не забудет план «Б». Из виллы на звонок вышел охранник, идеально подходивший под термин «громила». Потребовал сдать оружие, принял стволы и провел Васю и Энрике, человека Пинейро, внутрь. В просторной гостиной, выходящей на задний дворик, навстречу Касику широкой улыбкой шагнул, протягивая руку, бывший президент Аргентины, изобретатель третьего пути. Васе пришла на ум эпиграмма, которую приписывали Евтушенко: "Жегнет на солнце крейть пуза полуфашист полуэсэр, герой Советского Союза араб Гамаль Абдель Насер". Прямо как про Пирона. Разве что звездой героя его не наградили. Но вот чего у Хуана Доминга не отнять, так это харизмы и обаяния. Его не портят ни возраст, дедушке 74 года, ни общая потёртость, жизнь изрядно помотала, ни громадный орлиный шнобель, несколько уравновешен лопухами ушей. Вася пожал руку молодящемуся генералу и поклонился его молодой жене, сидевшей на большом диване. Секретарь Берона обозначил наклон головы, не поднимаясь со стула у окна. генерал предложил Васе кресло, и совсем было уселся сам, но Вася сдвинулся так, чтобы не сидеть спиной к входу и видеть всех в комнате. Прошу прощения, окно напротив отбрескивает. Ничего, ничего. Перон подтянул своё кресло, расстегнул блейзер, сел и закинул ногу на ногу. А вы неожиданно молодые. Я предполагал, что вы лет на 10 постарше. Это быстро проходит, стандартной шуткой ответил Вася. Генерал вежливо посмеялся и быстренько взял быка за рога. Что может предложить партизанское движение для возвращения Хуана Доминго на президентский пост? Спрятав иронию насчет того, что другие варианты даже не подразумевались, Вася изложил позицию, согласованную с аргентинцами, центром в Боливии и Кубой. «Лево-национальное демократическое правительство». «Кого вы видите главным противником?» «Практика последних лет показывает, что все сдвиги от хусти-соалитского идеала связаны с позицией армии», — обтекаемо ответил Косик. Хосе Рега недобро зыркнул из своего угла, но промолчал. Вася внимательно прислушался к звукам в глубине виллы. Там, судя по всему, не только готовил обед повар, но и прямо за дверью в гостиную переминались охранники. Утешало, что в доме напротив, за живой изгородью, сразу после начала встречи в окнах чуть раздвинулись шторы. В одном — у края рамы, в другом — посередине. Все как оговорено. Кубинцы на месте и следят за ситуацией. И еще утешало, что решетки на окнах отперты и открыты, и что охранники отобрали только М-1911, а вот карманную астро у щеколотки пропустили. Что у него, что у Энрихи. На случай обострения защита слаба, но хоть что-то. Главное, что Перрон хочет договариваться. «Мы во многом совпадаем», — прищурил глаз Перрон. «Кстати, мне о вас много говорил отец Карлос Мухико. Мы провели вместе десять дней на Кубе. Какой интересный человек, не находите?» «Да, я слышал его речь в Кочабамбе», — согласился Вася, а сам подумал. «Какого хрена надо устраивать весь этот карнавал в Париже, если можно спокойно поговорить на Кубе?» «Я надеюсь, через него и вас упрочить союз с левыми силами». Рэга заметно поморщился и спрятался за бумагами. Мария Перрон, словно почуяв напряжение, поднялась с дивана. Синдьере, что-нибудь выпейте. Кофе, вино? Кофе, тут же ответил Касик. Спасибо, дорогая, бросил в спину уже не генерал и повернулся к Васе. Скажите, а в Боливии пьют мате? Да, на юге в Чако. Перон победно улыбнулся, будто это его личная заслуга, и пустился в расглагольствование о третьем пути, о поре на собственной силе и в связях с народом. Вася время от времени поддакивал, И всё время контролировал себя, чтобы не ляпнуть лишнего, могущего стать источником несвоевременной утечки. Вообще тягаться с тяжеловесом от политики не входило в планы. Максимум встретиться, обозначить позиции, поискать точки соприкосновения. Но уж больно ловко экс-президент старался его обоеять, подкидывал очевидно левые идеи, говорил о гражданском мире, шпарил словно по тексту манифеста Сукра. Вероятно, Перон надеялся навешать юному с его точки зрения визави лапши на уши и обвести вокруг пальца. С его мнением влёт на людей и опытом, приобретённым с возрастом, не самая сложная задача для прожжённого политика. Со стороны кухни потянуло жареными кофейными зёрнами, и в гостиную с подносом вернулась Мария Мартиныс Перон. Её все звали сценическим псевдонимом Изабель, но у Васи на такое язык не поворачивалось даже мустино. Иссабель одна, а не эта куколка с острым носиком и единственным достоинством — сходством с легендарной Эвитой Перрон, второй женой генерала. Мария расставила чашечки, разлила кофе, мило улыбнулась к красавчику Энрике и уселась обратно на диван. Вообще непонятно, за каким хреном она здесь, разве что Перрон ею хвастается. Вася с облегчением схватился за кофе. Спина за время начала разговора уже взмокла, и небольшая пауза возникла весьма кстати. Как вы смотрите на то, что в будущем правительстве представители Хуан Доминго Красива взмахнул открытой кистью на вооружённой оппозиции займут несколько постов. Делим шкуру неубитого медведя, мелькнуло в голове у Васи. А ещё он вспомнил из читанных в Москве будущих книг и недавнего досье Кубинской разведки манеру Перона лавировать между правыми и левыми. Например, генерал назначал на должность представителя одного лагеря, а замом к нему другого. Или как при втором президентстве Перона министерские портфели достались одновременно коммунисту Хосе Бергелбарду и вот этому секретарю Хосе Лопесу Реге, откровенному фашисту? И как при таких раскладах добиться, чтобы Перон прочно перешел как минимум на левоцентристские позиции? Например, пост министра экономики предложил генерал. Нас вполне устраивает программа Франдисио и Фрихерио. Она прекрасно сочетается с целями Анского пакта. И насколько я знаю, вы готовы к союзу с ними? Да, с гражданским радикальным союзом мы образуем что-то вроде коалиции. Обаятельно улыбнулся Перон, отчего его огромные уши шевельнулись вверх. Вот и прекрасно, тем более что преодолеть производственный застой, инфляцию и социальный раздор проще вместе, в общем, латиноамериканским рынком. Два-три крупных проекта по служе-драйверам и вытянут всё остальное. «Стенографировавший встречу Рэга бросил быстрый взгляд в сторону косика и генерала. Пожалуй, пора обострить общение. Нынешние вооруженные оппозиции, большую часть которых, кстати, составляют пиранисты, Вася вежливо поклонился эпониму этого политического течения. Требуются, как минимум, посты вице-президента и министра внутренних дел. А кого вы видите вице-президентом? Кого-нибудь вроде Джоанна Кука?» С места Рэгги послышалось давленное мычание, но пока секретарь держал раздражение в себе, не давая ему выплеснуться на виду у шефа. «У нас есть варианты лучшие», — лучезарно улыбнулся Вася. «Человек с опытом государственного управления, популярный во всем мире, к тому же урожденный аргентинец». Глаза Перрона понемногу начали расширяться, похоже, он догадался. «Эрнесто Геваре де ла Серна». «Никогда!» Взорвал Ларегу. Никогда этот убийца не встанет у власти в Аргентине. Я не допущу этого. Секретарь бросил свои бумаги и выскочил на середину гостиной, сжимая кулаки под ошеломлённые взгляды Четы Перон, Васи и Энрике. Дверь из коридора приоткрылась. Щёлочки блеснул голос охранника, привлечённого криком. Хасе, успокойтесь, довольно резко бросил генерал. Мы всего лишь обсуждаем возможности. Ну да что он себе возомнил? Не унимался Рега. Юнис, выскочка, деревенский знахарь. Вася порадовался, что информация о секретаре Перрона оказалась настолько точной. Субтилен, с детства закомплексован, отчего раздражителен, а еще хитроумен и безжалостен. «Ой-ой-ой, кто бы говорил!» — скривил губу Вася. «Самодельный мистик и липовый предсказатель! Сеньоры, сеньоры!» Экс-президент примирительно поднял ладони. «Да, предсказатель!» — яростно выкрикнул секретарь. «Ну, предскажите, например, когда Оливия станет республикой». Не обращая внимания на бушующие эмоции противника, предложил Вася. Он поначалу собирался спросить, кто первым шагнёт на Луну, но вовремя сообразил, что экипаж уже полгода как объявлен и роли в нём распределены. И тут очень, кстати, вспомнил, что лейтенантка Дафи совершит переворот как раз на 1 сентября. Рега будто споткнулся, но через секунду выпрянул. Никогда власть короля кривка. Через 2-3 месяца, благожелательно улыбаясь, выдал Косик. заодно незаметно пнув Энрике, чтобы помалкивал. «Чушь! Посмотрим. Кстати, с Ливией можно будет заключить торговый договор. У них нефть, у вас мясо». Рега презрительно фыркнул, а Перрон заинтересованно кивнул и носил на Васю с предложением сделать вице-президентом присутствующую здесь Марию Эстеллу Мартинос Перрон. «Ага, вот для чего она тут торчала», — отметил Косик, но энтузиазма идея у него не вызвала. Чтобы стать политиком, сходство с Совитой всё-таки недостаточно. Вася припомнил, что в его истории Перон таки протащил жену вице-президенты, и всё было хорошо, пока генерал был жив. А когда помер и с него ушли его харизма и остатки лояльности населения, на которых всё и держалось, эта дамочка строго по конституции заняла пост мужа и нахренавертела такого, вернее, не она, а окружавшие её люди. на которых она вынуждена опиралась и которые прекрасно водили сеньору-президента за нос. Например, не в последнюю очередь вот этот Хосе Лопес Рега. Он займет пост министра социального обеспечения, комиссара полиции и тайно возглавит эскадроны смерти. Хорошо бы его отодвинуть от перона подальше. Так что вы, сеньор-президент, думаете о че, как, возможно, вице-президенте? Мне кажется, связка двух таких неординарных людей... «Что ты несешь, мальчишка?» Снова заграл Реге. Это смерть Аргентине. Хорошо кричишь. Тебе бы в лапасе на Меркадо де Брухас торговать. Судя по тому, как взвился Реге, Вася попал в болливуе точку. И ещё бы, для масона и эзотерика и телепата по прозвищу Альбруха Калдун торговать вместе с деревенскими знахарями унижение страшное. Перон уже не успел остановить перепалку. Касамальчо бросился на Васю и схватил косика за шею. Внезапно завязала Мария, и в ту же секунду в дверь воломились два охранника. Вася пытался отцепить сжимавшие его горло руки, но сидя это не получалось. Охранники навалились на Энрике, но тот успел достать пистолетик, уткнул его в бак одному из них и дважды выстрелил, почти беззвучно. Перон впал в ступор, а его жена затряслась в истерике. В гостиную вломились ещё два охранника и сразу бросились к Васе. Один вырезал рукоятка пистолета по голове, но Вася успел дёрнуться, и удар пришёлся вскось. "Вежите его", прохрипел Рега. "Васю, как кто кому ударила?" И он, что было силы, схватил Регу за яйца. К визгу Марии добавился вой Хосе, которого Вася ухитрился оторвать от себя, но тут же навалились охранники и прижали к сикам креслу. Вася отбивался как мог, даже дотянулся до вазы на столике и разбил её о голову нападавшего, но его давили числом и весом. "Сюда, сюда!" — заорал Энрике, отбиваясь от колотившего его громилы. И, косив краем глаза, увидел, как через живую изгородь перепрыгивают три или четыре человека. Разлетелось со звоном стекло. Два охранника, не успев обернуться, получили по нокаутирующему удару и медленно сели на пол. Вася, изловчившись, выскочил из-под тел и дернул Рейгу за ворот. Секретарь, не ожидавший этого, потерял равновесие и, нелепо хватая воздух руками, завалился на бок и упал. ударившись головой об острый угол стола. Виск Марии перешёл в ультразвук. Кубинцы вырубили последнего охранника и скользнули в кухню и дальше по дому. Задребезжал звонок, от ворот донеслось сакраментальное: "Откройте полиция". И тут очухоса перон. "Молчать", громыхнул он на жену. Мария послушно обрвала вопль на середине и соскользнула в обморок. Вернулись Кубинцы и притащили камердинера, трясущегося повара и полуобморочную горничную. "Уходите", скомандовал генерал Васе и Кубинцам, и подкрепил приказ повелительным взмахом в сторону окна, а затем молча вызвал камердинера из рук Кубинцев. "Рамон, выйди к воротам, скажи, что у нас всё в порядке, просто уронили поднос с сервизом, синьора сильно испугалась. Только поправь одежду". Вася бросил последний взгляд Две женщины в невменяемом состоянии, с ними повар, раненый охранник скрючился на полу, ещё трое мешками лежат вокруг. Один только генерал суров и непоколебим. Вася ещё успел повернуть тело Роги. Взёг проломлен, не жалелец. Да, так себе из него провидец. Поднял Касих взгляд на пирона. Уходите немедленно. Из ворот дома на улице Попине с быстротой на грани проличей выкатилась машина. На месте остались только двое оперативников «Пинейро», которых должны забрать электрики. «Сейчас на Стефенсон. Там меняешь документы». Повторил детали запасного плана Энрике. «Сейчас на Рю де Лаботи. Я забираю семью». Отрезал косик. Документы передашь в посольство в Бельгии. Через полчаса он взлетел по лестнице на второй этаж. То ли вид косика не подразумевал возражений, то ли он сумел сказать про отъезд таким тоном, что никто не рискнул даже переспросить. Но Исабель и Пакита молча покидали в два чемоданчика вещи, схватили завернутые в одеяльце УАСКУ и погрузили все вместе с коляской в машину. Исабель, поцеловав на прощание Пакиту, уселась с дочкой сзади. За первые полчаса дороги Вася успел выслушать тонну упреков. «Понемногу успокоить Исабель», и разговор в конце концов свернул на то, как жить дальше и как управлять разрушимся бизнесом с Кубой. Чёрт, как кленово, что нет интернета или хотя бы факса. Но фирма Героический партизан, действующая с Кубы, это куда лучше её же действующей из Парижа. Судя по тому, что полицию и жандармерии на дорогах торчало не больше обычного, в Париже пока всё спокойно. Однако расслабляться всё равно не следовало. Впереди пусть и символическая, но граница. На заправке Собель покормила Васку и по Васьеной просьбе купила атлас дорог Франции. Сэммон свой кривой французский предпочёл не светить. Вылив став карты, Косико определился с выбором места перехода и снова сел за руль. Мысли вместе с километрами текли стремительно. Думалось в основном о перонизме. Феерическая смесь эпопризма, союза с криминалом, фашизма, социалистических практик и буржуазной экономики, приправленных сверху латиноамериканским карнавалом. Ну что ж, теперь Перон с трупом Регина на руках к правым не пойдёт. И это можно засчитать в плюс. В Мин уже, что никаких твёрдых договорённостей не достигнуто, но есть шанс снова вытащить экс-президента на Кубу и там закончить начатый разговор. Через 3 часа узких шоссейных дорог по Тихеса-Пениваски они пересекли неохраняемый пограничный ручей по мостику на просёлке и уже в темноте въехали в Прюсе. И ещё через час семейство Амару Кордоба приняли и разместили в кубинском посольстве. И с обой дочку уложили спать, а Вася отправился на узел связи. Пинеро затребовал срочную эвакуацию на Кубу, но французская полиция, похоже, спохватилась и принялась розыскивать неизвестных причастных к убийству охранника экс-президента Перона. Смерть реге генерала, видимо, сумел выдать за несчастный случай. К тому же, французы уже разослали ориентировки в ближайшие страны с упором на контроль действий кубинских дипломатов. А поскольку ни Пинеро, ни Васси, ни тем более Фиделю, международный скандал нафиг не сдался, нужно искать новые варианты. И если Исабеля малышку отправить можно без проблем, то, что делать с Васей, пока не ясно. Связь с Боливией есть? Пусть выйдут на контакт с Моссадом. Зачем? – удивился местный резидент. Евреи нам должны. Они не откажутся помочь.